Прожил я 41 год. Из них посвятил 20 лет делу трудового народа. Угрюмый ехал в легковой автомашине вместе с Софией. Они притормозили у патруля, солдаты только-только выволокли на парашютах из лесу двух убитых десантников. София всмотрелась в лица погибших. Мажарович узнала она одного из них. Декон узнала еще одного. Она что-то напряженно прикидывала. «Четверо здесь одного догоняют», — сказал Угрюмый. «В воздухе было шесть куполов». «Эти двое», — наконец проговорила, — «работали вместе с Алексой, а у Алекса сейчас одна тропа в Есеня». Рано или поздно он пойдет туда, чтобы найти крышу и кусок хлеба. Ищите его в Есенях. В Есенях Олексу и взяли. Военный суд присудил меня к смерти. Эти строки пишу за несколько минут перед смертью. «Вы имеете право на последнее желание», — процедил председатель военного суда, полковник. «Просите?» — «Нет», — резко сказал Алекса. «Я не буду просить помилования. Слишком грязную плату мне уже не раз предлагали за это самое естественное из всех человеческих прав». «Что же вы хотите?» — со скрытым интересом спросил полковник. «Возможность написать письма родным». Наступил рассвет 3 октября 1942 года. Последний рассвет в жизни товарища Олекса. Охрана вела Олексу по переходам тюрьмы. Он шел, руки за спину, твердо. И камеры, мимо которых он проходил, откликались грохотом. Это заключенные били в дверь кулаками, и узники прощались с товарищем Олексой. На чешском «Прощай, Олекса!» На венгерском «Прощай, товарищ Лекса!» На словацком «Карпаты у нас одни, свобода у нас одна, коммунисты умирают, чтобы жил народ, прощай!» На немецком «Прощай, смерть фашизму!» На украинском «Прощен будешь, Олекса, мы победим, прощай!» Его поставили у помоста с виселицы. Олекса поднял голову, увидел петлю, и за нею на голубом небе облака — Они, легкие, вспененные, плыли на восток, и показалось ему на мгновение, что это родные Карпаты. «Прощайте, товарищи!» «Играйте!» — заорал начальник тюрьмы музыкантом оркестра. Оркестр молчал, а его молоденький офицер каменно смотрел в пространство. «Прощайте!» Меня они сейчас повесят, но правду убить нельзя, да здравствует Советский Союз, смерть фашизму, свободу народам!» Завершил товарищ Олекса свое последнее слово. Узники тюрьмы откликнулись интернационалам. Слова его на разных языках слились в боевой гимн пролетариев, зазвучали как приговор фашизму, вырвались к голубому небу, к облакам. К Карпатам, пламенным сыном которых был товарищ Олекса, И влился в них клич личтрем бит на верховинах и полонинах, Потайными стежками которых шли и шли друзья Олексы, партизаны, Чебаны, Лесорубы, Платагоны, Трудари Карпатского края. Конец книги Москва, апрель 1986 года Звукорежиссер Зинаида Лунина читал Вячеслав Герасимов